НЫТИКИ И ЗАНУДЫ Ненавижу я всяких зануд и нытиков, Отравляющих радость за годом год, Раздраженно плаксивых и вечных критиков Наших самых ничтожных порой невзгод. Люди строят завод, корпуса вздымают, Люди верят сквозь трудности в свой успех. А зануда не верит, он больше знает, А зануда зарплату и жизнь ругает, а зануда скулит и терзает всех. Как досадно бывает подчас в дороге, Где шагают ребята в жару и стынь. Все устали и все натрудили ноги, А броница и стонет за всех один. Он скрипит, он по ниточкам тянет нервы, Жмет ботинок, когда же мы отдохнем. И рюкзак-то тяжел, и не те консервы, Да и тем ли идем вообще путем? И с такой он душой о себе хлопочет, Будто жизнью иною, чем все живет. Есть и пить, только он ведь один и хочет, И один только в мире и устает. Да, один устает, и один страдает, Всюду самый хороший порыв губя. Лишь одно его в жизни не утомляет, Это страстно любить самого себя. Но скажите на милость, когда, зачем кто-то выдумал нытика и зануду? Ведь они будто ржавчиной есть повсюду. Пусть немного, а жизнь отравляют всем. И неплохо б их ласково попросить. Доступайте вы право к родимой маме. Не скулите, не путайтесь под ногами. Не мешайте всем людям хорошим жить. 1975 год. Ах, как же я в детстве любил поезда! Ах, как же я в детстве любил поезда! Таинственно праздничные, зеленые, Веселые, шумные, запыленные, Спешащие вечно туда-сюда. Взрослые странны порой бывают, Они по возможности вот смешно, Верхние полки не занимают, Откуда так славно смотреть в окно? Не любят, увы, просыпаться рано, Не выскочат где-то за пирожком И не летают, как обезьяны, С полки на полку одним прыжком. В скучнейших беседах отводят души, Ворчат и журят тебя всякий час И чуть ли не в страхе глядят на груши, На воблу, на семечки и на квас. О, как же я в детстве любил поезда За смех за особенный чай в стакане, За то, что в квадрате окна Всегда проносятся кадры, как на экране, За рокот колес, что в ночную пору Баюкают ласковей соловья, За скорость, что парусом горбит штору За все неизведанные края. Любил за тоску на глухом полустанке Шлагбаум, два домика под дождем, Девчонка худенькая с ведром, Небо хмурое с позаранку, Сток сена, проселок в лесной глуши, И вдруг как-то сладко вздохнешь всей грудью, С наивной грустью, но от души. Неужто же вечно живут здесь люди? Любил поездая за непокой, За вспышки радости и прощанья. Затрепит вечного ожидания, и словно крылья бы за спиной. Но годы мелькнули быстрее, чем шпалы, И сердце, как прежде, чудес не ждет, ни то поездов уже тех не стало, ни то это я уж теперь, не тот. Но те волшебные поезда умчались, и, кажется, навсегда. 1975 год. «Не верю в терпеливую любовь. Не верю в терпеливую любовь. И в дозировку нежности не верю. Пусть субъективно и сужу, и мерю, Но кровь людская, не созанья кровь. Тут речь не про безумство или буйство. Ну кто всерьез их станет принимать? Нет». Мне иное хочется сказать. Не верю я, что подлинные чувства Способны деловито рассуждать. Знать, как избегнуть спора или скуки, Когда прийти, когда не приходить, Когда по телефону позвонить И сколько писем написать в разлуке. Что говорить? Высокое искусство, чтобы схитрить, Прийти не в пять, а в шесть Бояться лишним словом надо есть. Да что это действительно за чувство? И как это – скучать и не звонить, расчетливую сдержанностью мучить, то приласкать, то снова отстранить, как будто бы страшась продешевить или стараясь мудро не наскучить? Но как же это в чувствах притворяться? Любовь сродни веселому огню. В ней только бы душой воспламеняться И не страшась звонить или встречаться Хоть десять раз, хоть сорок раз на дню. 1975 год.